Часть десятая. Горный ангел. Один, как перст в глуши, Я жизнь свою в сомнениях проведу. Там лишь любовь в меня найдет На радость или на беду. Релли. Гнездо Феникса.